Глава 87. Игорь, 17 с половиной лет. Я луплю языка в живот, чтобы он разговорился. В конце концов он сознаётся, что их противотанковая батарея замаскирована в амбарах Высоконогарья. Ребята поздравляют меня с успехом. Избитого языка уносят в лес. Нас отправили на южный фронт после ускоренной всего 3 недели интенсивной подготовки. Я быстро овладел воинским ремеслом. Атакуем, убиваем, берем пленных, пытаем их, чтобы развязать языки и узнать, в чем будет состоять наша завтрашняя задача. Нечего и говорить. После карцера со звукоизоляцией. Чеченская война. Рай земной. Полковник Дюкусков дал нашему диверсионному отряду название «Волки». На форме у нас эмблема «Волчья голова». Мне удобно в волчьей шкуре. Лес, грязня, братство с другими волками. Вот моя изначальная сущность. Я только и делаю, чтобы жить в себе задремавшего зверя. Мы поставили палатки и ужины ему костра. Я в отряде не единственный сирота, не единственный, кто раньше бедовал в колонии для несовершеннолетних правонарушителей в Новосибирске, не единственный, кто прошёл через психушку в Бресте. Мы обходимся без болтовни. В детстве нам нанесли страшные травмы, и цель нашей службы здесь травмировать других. Нам нечего терять. Сержант вдолбил нам в головы: сила не важна, всё дело в стремительности. Это он придумал для нас, волков, девиз: быстрый или мёртвый. Ещё он говорил нам: "Между моментом, когда противник готовится тебя ударить, и моментом, когда ты получишь в морду, проходит вечность. Попав сюда, я успеваю много чего совершить между моментом, когда замечаю огонёк в глазах врага, и моментом, когда меня настигает его удар. Сержант всячески нас дрессирует, добиваясь, чтобы у нас развилась власть над временем. Например, он научил нас жонглировать. Это когда кидаешь мяч, не ждёшь, пока он упадёт, чтобы кинуть второй. и так далее. Секунда раздвигается неимоверно. Большинство людей считают за секунду до двух, а я до семи. Это значит, что у меня больше шансов выжить, чем у большинства. Мы дожидаемся ещё двух наших, чтобы наш отряд численностью 35 человек атаковал позицию на горе, удерживаемую полусотни чеченских партизан, которым помогают местные крестьяне. В очередной раз штабные стратеги в галстуках не вмешиваются, предоставляя нам свободу рук. Тем лучше. Я изучаю цель в бинокль. Задачка будет не из легких. Совсем рядом лес, там может прятаться чеченское подкрепление. Банка с камуфляжной краской ходит по рукам. Мы наносим себе на лица боевую раскраску.